Александра Маринина. Взгляд из вечности. Книга третья. Ад. Том 1. Что ты несёшь? рассердился камень. Да я согласен, Родислав расстроился из-за того, что Люба не откликнулась на его желание. А кто бы не расстроился? Любому мужу не нравится, когда он хочет, а жена нет. А про всё остальное это чистой воды бредни. Никогда не поверю, что Родислав пал так низко. Это ж надо такое придумать, потренироваться на жене, чтобы потом гулять по девкам. Не смей компрометировать моего героя, не смей на него клеветать. Да какая же тут клевета? Оправдовался Ворон, которому и самому неловко было излагать всё это камню. Тут всё правда от первого до последнего слова. Ты не можешь этого знать. Ты не умеешь читать мысли. А Родислав не мог никому этого рассказывать. Мужчины такими вещами друг с другом не делятся. А я вот знаю, упрямился Ворон. Не могу тебе сказать откуда, но знаю точно. Почему не можешь сказать? с подозрением спросил Камень. Что у тебя за секреты появились? Немедленно признавайся, или нашей дружбе конец. Ну, это Только ты не ругайся, ладно, забормотал Ворон. Я тебе раньше не говорил, потому что не был уверен, и ещё я боялся, что ты надо мной будешь смеяться. Дай слово, что не будешь ругаться и смеяться. Ворон, похоже, напрочь забыл, что объявил движение протеста. И куда только девались его гордость и независимость? Камень решил не напоминать другу об этом, ему гораздо больше нравилось, когда Ворон чувствовал себя нашкодившим и виноватым. Это позволяло проявлять великодушие и ощущать себя значительным и могущественным. Ладно, не буду ни ругаться, ни смеяться, пообещал он. Говори. А э, знаешь, ворон понизил голос, у меня недавно э, появилась странная способность, как будто видеть в чужой голове мысли что ли читать. Ну, что-то типа того. Но я не у всех в голове вижу, я только у тех, на кого настроился, кого давно знаю и хорошо чувствую. Вот у Радислава вижу, у Любы вижу, иногда вижу у Лизы и у Эллы. Я хочу тебе признаться, помнишь, ты несколько раз у меня спрашивал, откуда я о то той или другой знаю. А я тебе говорил, что слышал телефонные разговоры. Ну, помню. Врал, что ли? Нахмурился камень. Врал. признался ворон, понурив голову. Никаких таких разговоров я не слышал, я в голове видел. Ну чего, будешь меня убивать за это? За что? Ты же не виноват, что на тебя такой дар свалился. А за враньё? Вот за враньё тебя надо бы выпороть, да все перья из тебя повыдёргивать. Вынеси свой вердикт, камень. Жалко у меня рук нет. А ты мне поручи? Весело подал голос в высоте ветер. У меня хорошо получится. Закнесь, кулацки подпевала, огрызнулся Ворон, задрав голову вверх. Тебя никто не спрашивает. Но ветер никогда не страдал обидчивостью и чаще пребывал в хорошем настроении, нежели в дурном. Почему же? Спроси у меня, и я тебе отвечу, что врать нехорошо, некрасиво, особенно старым друзьям. Врагам можно, а друзьям не надо. Я, к примеру, никогда не вру, всегда говорю правду. Кто-то на тебя полпланеты обиду заковыряла, заметил ворон. Ты всегда правду-матку в глаза режешь. Никакой деликатности в тебе нет. Истинно превыше всего, авторитетно вмешался камень. Ветер совершенно прав. Он никогда не кривит душой и честно смотрит всем в глаза. Ага, ты ещё скажи, что ты его огромное моральное достоинство, заверял Ворон. Да он, знаешь, почему? Э, правду всегда говорит. Ну почему же? Прищурился камень. Потому что у него мозгов не хватает подумать, прежде чем ляпнуть чего-нибудь. А надо ли вообще об этом говорить? Если надо, то какими словами? Правда штука тонкая, с ней надо аккуратно обращаться, а то как с казанёжь пусти правду, но такими словами и таким тоном, что лучше бы уж сразу убил, чем такое говорить. Об этом абсолютно честным может себе позволить только очень умное существо. А если оно не очень умное, то пусть лучше врёт или вообще молчит в тряпочку. Правда и истина категории этики. Они не могут зависеть от интеллектуального уровня. Они абсолютны и сами по себе являются самоценностью, упорствол камень. И за попрание этих категорий тебя ворон. Надо бы но высечь или иным каким способом примерно наказать. Но я сегодня добрый, и я тебя прощаю. Ты до того меня расстроился с Радиславом, что у меня не осталось душевных сил на тебя сердиться. А чего я тебя расстроил? Что расстроил ты? Заторопился ворон, чувствуя, что опасность миновала, и радостно расправляя крылья. А всё, по-моему, хоть даже хорошо получилось. Любочка моя совершенно права, что отказала мужу. У неё есть женская гордость, она о женской чести всё правильно понимает. Как это так? 11 лет он таскался неизвестно где. по чужим койкам, а теперь зрасти, пожалуйста, примите меня в свои объятия, потасканного и неизвестно какими болезнями заражённого. Да, если бы она ему не отказала, я бы её уважать перестал. А как же Радислав? Для него это было очень важно. Он же не хочет быть импотентом. Встрел ветер. Любы бы ему уступили, и всё бы у них хорошо получилось, и они бы снова полюбили друг друга, разве плохо? — Эк, у тебя все просто! — досадливо отмахнулся камень. — Здесь невозможно угадать, как было бы правильно, а как неправильно. Все зависит от результата. Если бы получилось так, как ты ветер нарисовал, то, конечно, было бы здорово, никто и не спорит. А если бы у них все получилось, и Люба стала бы любить его еще сильнее и поверила в то, что он опять ее любит, А Родислав начал бы с новой силой таскаться по бабам? Это как по-твоему? Хорошо, что ли? Или у них бы ничего не получилось, и Родислав окончательно убедился бы в том, что он полный безвозвратный импотент, и стал бы на этой почве психовать, запил бы или в таблетки ударился? Тоже что ли хорошо? Сейчас у них отношения хоть в каком-то равновесии. а этот Инти мог все разрушить и испортить. Так что я склонен согласиться с вороном, хотя за Радислава мне, конечно, ужасно обидно. Если ты, глупая птица, не ошибся и все прочитал у него в голове правильно, то Радислав сильно упал в моих глазах. Я огорчен. — Да брось ты! — легкомысленно дунул ветер. — Все человеческие самцы такие. Других не бывает. Ты просто идеализируешь своего Радислава, потому что он твой любимчик, а он такой же, как все остальные. Ты не можешь судить. Начал было камень, но ветер не дослушал его и перебил. Могу я судить? Могу, потому что мотаюсь испокон веку по всему свету и всякого повидал. Уж можешь мне поверить, я из-за первобытными самцами наблюдал. И за древними римлянами, времён братьев Гракхов, и за греками, когда там ещё Платон и Сократ жили, и за галлами, и за индейцами, и за индусами, да за всеми. Во все времена человеческие самцы мерились друг с другом длиной своего этого самого, хмм, и количеством покорённых женщин. У кого больше, тот и лучше. За миллион лет так и не поумнели. Камень в ужасе слушал то, что говорил ветер. Неужели это правда? тихо спросил он Ворона. Ах, наш ветер никогда не врёт, уныло подтвердил Ворон. Всегда правду матку в глаза режет. Я знал, знал, что тебя это огорчит. Ты про человека имеешь гораздо лучшее мнение. Но что я мог сделать? Я ж не мог его заткнуть, а он со своей правдой вечно лезет. Никакой деликатности в нём нет. Да ты не огорчайся. Давай я тебе лучше интересное расскажу. Хочешь? Хоть шум послышался с высоты голос ветра. Уйди, противный, тебя не спрашивают. Расстроил камешка до невозможности, а теперь ещё интересное ему подавай. Перетопчешься. Рассказывай, бальксивым тоном потребовал камень. Отвлеки меня от печальных раздумий. Как вы думаете? Торжественно и неторопливо начал ворон. Кто был тот мужчина, который спас Любу от грабителя? Тайный поклонник. тут же предположил Ветер, — он давно влюблен в Любу, но не решается познакомиться с ней и признаться в своих чувствах. — А ты, Камешек, как думаешь? — Я думаю, что это просто мужественный и добропорядочный человек, который не смог смириться с тем, что на его глазах обижают слабую женщину, — строго произнес Камень. «А вот и не угадали!» — обрадовался ворон. «Это был тот мужик, который сидел в скверике перед зданием суда, когда Геннадия и Оревенко судили. Только тогда он старше выглядел, а теперь моложе. Но это точно он. Я не ошибся». «Как это ты не ошибся, когда как раз ошибся?» — с упреком поправил его камень. «Он тогда во время суда был моложе на девять лет, а сейчас стал старше. Речь тут у тебя в голове путаница». — Ничего не потаница! — обиделся ворон. — Я тебе говорю, как есть. Во время суда ему было лет сорок, а теперь максимум тридцать пять. Я, может, и тупой, но не слепой. — Так это что же выходит? — от изумления Камин забыл огорчаться и изображать депрессию. — Он гримировался, что ли? — А я о чем? — подтвердил ворон его догадку. И когда неизвестный нам мужчина спасал Лёлю от маньяка, и всё время ходил переодеваться, он, наверное, тоже пытался внешность изменить. А может, это был один и тот же человек? спросил Камень. Да ты лицо-то его видел или как? снова не утерпел Ветер. Чего мы гадаем на кофейной гуще? Лицо-то какое у него было? Другое, вздохнул Ворон. В день суда И в день Любы с сумочкой лицо было одинаковое, только возраст разный. А когда был маньяк, тогда и лицо было другое. «Это не показатель», — живо заметил камень. «Лицо можно какое угодно сделать при помощи грима. А помнишь, еще был какой-то кавказец, который Кольку от расправы спас?» «Так он же был кавказец», — удивился ворон. «А эти все славяне». «А грим?» «А акцент?» Отпарировал Ворон. Я слышал, как он говорил. Славяне так не говорят. А имитация, про это ты слыхал когда-нибудь? Я не пойму, на что ты намекаешь? разозлился Ворон. На то, что все эти четыре мужика были один и тот же тип в разном гриме, а я не разглядел? Ты это хочешь сказать? Я не знаю, вздохнул Камень. Я просто спрашиваю, может такое быть или нет. А я тебе ответ с дозаявляю. Этого быть не может. У них не только лица разные, но и фигуры, и походки, и голоса. И не морочь мне голову. Я пока смотрел на эпопею с сумочкой, чуть со смеху не лопнул. Сумка-то из ремонта пустая, в ней даже старенького трамвайного билетика не завалялось. А этот рыцарь, недоделанный гоголем, смотрит, дескать, герой сокровища спас. Любочка-то моя. «Молодец, деликатность проявила. Не стала ему говорить, что сумка пустая, наоборот. Благодарила так искренне, словно у неё там вся зарплата вместе с паспортом и ключами от квартиры лежала. Умница девочка. Люблю я её». «Смутил ты меня», — задумчиво проговорил камень. «Один человек Кольку спас, другой Лёлю, третий Любу. Ну, ладно». В пустолько любину сумку, но всё равно спас. У них там что, бригада спасателей семьи Романовых? Надо бы в этом деле покопаться.